сонет 104 нет для меня стареть не можешь ты каким увидел я тебя впервые такой ты и теперь пусть три зимы с лесов стряхнули листья золоты цветы весны сгубил три раза зной обвеянный её благоуханьем Пронизанный зеленым ликованьем, Как в первый день стоишь ты предо мной. Но как на башне стрелка часовая Незримо подвигает день к концу, Краса твоя, по-прежнему живая, Незримо сходит в бездну по лицу. Так знаете же грядущие творенья, Краса прошла до вашего рождения.